На последнем звонке все же успокаиваются. Видимо, домой звонил. И там все в порядке. Буказа, за. Что? Извини, плохо все. Не наврал ты, а лучше бы наврал. В пору тебе деньги давать. А я помню, что у вас принято вестником с плохими вестями свинец сплавлены в глотку лить. Это не у нас, у узбеков. У нас за хорошую разведку наоборот награждали. Говори, что еще знаешь. Давай поедем, а? Да, конечно. Ехали, в общем, недолго. Основной я успел выложить. Слушал меня Водила внимательно и старательно, как прилежный ученик-отличник. Вот этот дом твой, это моя визитка. Рахмат тебе, удачи! И тебе тоже осторожнее будь. Это, буду! Перед металлической дверью парадно некоторое время копашусь, стараясь поудобнее расположить хотя и легкий, но неудобный рюкзак. И главное приспособить к быстрому пользованию смерть председателя. Набирай номер квартиры в домофоне. Кто? Басок. но не мужчина еще, а парня. Называю себя, отрекомендовываюсь.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 Очень похожая физиономия на Сан Саныч, оказывается сыном, Сан Саныча младшим. Оригинальный, разнообразный в семье выбор имен, ничего не скажешь. Жена тут же, невысокая, спортивного покроя женщина. И мать, и сын мрачные, и радости особо не выказывают. Ну да и понятно, чему тут радоваться. Получают тапки, сваливая себя груз и охотничьи доспехи. Жена Сан дарь Дарья Ивановна, приглашает поужинать. Им самим меня охота, а вот меня покормить стоит. Покормить это замечательно, это я всегда с удовольствием.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 Младший Сан Саныч договорились, что я буду называть его Саша. Фамильярная Саня была отвергнуто с места категорично. Аж подпрыгивает, когда я рассказываю о покупке Хауды. Он потрясен тем, что я выкинул кучу денег на такое барахло. И это же не оружие, тем более против зомби оно бесполезно. В глубине души я с ним соглашаюсь. На что сделано, то сделано. В конце концов, купив эту штуковину, я расположил к себе торговцов. Также возможно, что она пригодится, скажем, как оружие последнего шанса. Может быть из нее можно будет стрелять и дробью. Похоже, я не преуспел. Саша смотрит на меня с сочувствием, как смотрит на дурака облопошного кидалами, наперсточниками. Сам он все время держит под рукой здоровенную одностволку, вызывающую у меня стойкую ассоциацию с прикладом, прикрепленным к куску водопроводной трубы. Оказывается, это чудо отчестного гения называется ИШ-18 и является забавной штуковиной. Это магнум, и при стрельбе можно использовать особенно мощные патроны. Лупит на 60 метров. Для этого ружья очень порядочная дистанция. Особенно отмечает, что конструкция простая, может вытерпеть многое. Ее в семье называют гаубица. Вспоминаю, что вообще-то у меня тоже не одна хауда. Показываю обрез. Учитывая многозначительность Николаевича в магазине, разряжаю рыжо-желтую приблуду и проверяю, работает ли она при низомом прикладе. Оказывается, отлично работает. Ишь хитрый Николаевич. Получается, что у меня этакое куца ружье и одновременно длинный пистолет. Правда, при пистолетной стрельбе отдачка будет сокрушительная. Но раз я в детстве вынес стрельбу из канатовского обреза трехлинейки, то уже при взрослом состоянии с гладкостволом справлюсь. Теперь надо бы подшлифовать детальки ружья, чтобы затвор не ходил со скрежетом. Саша притаскивает ящик с напильниками, надфильми и шкуркой. Посматривая руководство, разбираем ружье. Потом начинаем прикидывать, что трется и где. Все-таки это позорище, что охотничье оружие выпускается таким грубо сляпаном. Единственное, что утешает,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 Талия стремительно, как в соревновании Сколько калифорнийских студенток может залезть в телефонную будку Забиваем багажники покупками Не забывая поглядывать на гастеров Да и вокруг Фукс, набивайте грот, неожиданно выдает Саша А, ну да, похождение капитана в рунгеле Потом он плюхается за руль И аккуратно выезжает со стоянки А я, как президентский телохранитель Трусцой трушу или трусю Рядом В случае, что нештатное среагировать мне будет проще На выезде Логан притормаживает Влетаю в салон, и мы тут же дергано рвемся по улице. Вот салон у Логана высокий. Прыгал бы куда-нибудь в другую машину, долбанулся бы башкой. Бывало такое. Водитель перегазовывает и сучит ручкой переключения скоростей. Видно, что переволновался. То ли они не собирались нападать, то ли не опытные еще. Могли бы не кучи подходить, а один кто-нибудь дал бы мне сзади по затылку. И всех дел. Я бы и не заметил. А то стали танцы с перестроениями устраивать и дубинку с арматурой показывать. У одного, кстати, молоток был. Ну и хорошо, что неопытные. Дешево отделались. сами мы тоже хороши гуси. Нельзя ходить поодиночке. И это не американский триллер, где обязательно всем разделиться. Только парой. Это да, отдувается Саша и начинает хихикать. А эти дуры, они сразу испугались. Видно, не знаю, что это билиберда. Билиберданка. Так бы взялись за меня быстрее. Меня тоже пробирает истерический смешок. Хорош бы я был, привезя матери сына с пробитой башкой. И привязали еще. ещё...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 даже точнее питательной и легко легкоусвояемой пищей. Этот вариант категорически не нравится. Решаем сходить налегке. Теперь Саша уже держит Хауду без безгливости. На подходах к подъезду настораживаемся. Слышен источный собачий лай. Как минимум двух собак. Одна явно какая-то мелкомелкая собачонка, вторая по голосу лайка с хорошо поставленным гавканием. Саша навострил уши. И это пуделятина с первого этажа. И брехолайка со второго. Так они дружно никогда не брехали Значит что-то не так Мудрое замечание Переглядываемся Значит надо дверь открывать так Чтобы оттуда не выскочила сразу Саша примеряется Чтобы при открывании двери Не распахнулось больше чем на 10-15 см Я встаю чтобы видеть кто ползет в щель При этом чтобы не влепить дроби в ногу партнеру Дверь железная Кругом железо и бетон Не хотелось бы и самому на рикошетках попасть под раздачу Рукоятка затвора вверх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 но дрянь лезет, как паста из тюбика. Медленно, неотвратимо. Причем это сопровождается странным звуком, каким-то сипением и царапанием. Отпрыгнув рефлекторно, замечаю, что валенок с глазами и зубами. Собака! Ах ты ж сука, чертова! Еще раз прикину, что ни по кому, кроме животина, не попаду, крепче хватаю приблуду и давлю на спуск. Дадан получился добротным. Уши заложила. Обрез рванулся из рук. Я слепил сноп огня. А собака перестала вылезать.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 Как-то даже и веселее и приятно. Что за спиной, никто не появится. Правда из подвала или мусоропровода крысаки могут выбраться. Но тут уже смотреть надо внятно. Начинаем не торопясь подниматься. На первой площадке Саша начинает ломиться в обшарпанную дверь. Лупит в нее ногой и кулаками. Видимо у него есть резоны. Поглядываю по сторонам, вижу, что кровавая мазня как раз у двери и на двери. Тут видимо псиной обратилась. А Саша не терпится поговорить с хозяйкой. Немного неудумеваю, почему он не звонит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 что наши экзерции насмешили бы любого бойца штурмовой команды до слез. «Надо бы нам еще походить вместе, а то тут френдли файр не отключишь», замечает сзади Саша, «что верно, то верно, и не респаунится, если что». И, кстати, вес ограничен, боеприпасы весят не по-детски, не сейфануться, не говоря о том же, что, получив по башке палкой или пули в ляжку, не отделаешься моментально съеденной аптечкой, а будешь ковылять и лечиться, лечиться и лечиться. да компьютерные игры куда как спокойнее». Когда-то двигаемся от подъезда к машине, кто-то кликает сверху. Это Дарья Ивановна с гаубицей, решил нас подстраховать с лоджии. Ну что ж, это еще лучше. Забираем хлеб из багажника. Обе упаковки яйца без проблем, не подстраховываясь, возвращаемся. То ли мне кажется, то ли уже с парка идем неплохо. А вот гордыне предаваться не надо. Как раз это у меня всегда так выходит. Только начнешь красоваться, так обязательно опозоришься. И тут нога у меня такого героического и брава неудачно встает на ступеньку, соскальзывает, и я чуть не втыкаюсь носом и обрезан в бетон площадки, судорожно отрепыхавшись руками и ногами. Хлеб веером вылетает из пакета по лестнице. Ай, молодца, еще хорошо, что палец держал не на спусковом крючке, а то еще помпезней бы вышло. Я ведь знаю за собой это, как только начинаю бельмандовствовать, так черти что выходит, и давно уже, начиная с шестого класса, когда захотел покрасоваться в автобусе перед тремя симпатичными девчонками. И потому он в своей остановке не вылез, а выпрыгнул, как молодой гепард. Ну и воткнулся гепард темечком в притолку двери, а дальше уже вылетел ногами вперед. Устоять, правда, устоял, ценой нелепых телодвижений. Только там лужица была по щиколотку. Вот я в нее и шлепнулся с брызгами. Прежде чем двери закрылись, я еще обернулся успел. Девчонок этих аж скрючила от смеха. Так и уехали.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 Достав угрожающих размеров кастрюле, рубит хлеб на аккуратные ломтики и вроде как успевает все одновременно. Ловко у нее это выходит. Глядя на женскую работу, вспоминая, что перед сном желательно разобраться с мужской, выгребая в комнате все свои боезапасы, включая те, что к хаузе: У тебя сколько патронов гаубицы? спрашиваю Сансановича младшего. 5. Крупная дробь, 12-й калибр магнум, а у меня к приблуде 22 росыпью, да в магазинах 5, да один стрельный. А 12-го калибра гильз дюжина. Знаешь, мы вообще-то могли бы сейчас тебе боезапас пополнить. Только вот дроби нет, а это как маковые зерна. Я ее думал на крыс из Хауды, но пока не до того. Дробь мы сейчас сделаем, отзывается Саша, вставляя в неполный магазин тусклый желтый латунный патрон. Это как? Лить расплавленный свинец с лоджии? Вроде как таким макаром, как я слыхал, дробь и делают. И пока капелька летит с высоты специальной дроболитейной башни, та остывает, получается круглый шарик.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 А тут еще и Саша свинец варит. По его распоряжению наливая в кастрюльку воду. Тонкой струйкой Саша начинает лить свинец. Металл, попадая в воду, шипит. Как-то странно курлюкает. А на дно оседает горка одинаковых серебристых веретенец. Первый раз такое вижу. Саша примеряется. То поднимает банку выше, то опускает ниже. Ага. Вот вместо веретенец пошли капельки. Такие же блестящие, аккуратненькие. Вот еще чуть-чуть и совершенно круглые. Без хвостиков. А если встать на табуретку... Пробовал раньше, хвостики у капель все равно остаются. Ладно, проба получилась. Не забыл еще. Теперь расплавим еще раз, и будет у нас рзать дробь Или не докортечь. Следующий сеанс дает пару пригоршней свинцовых блестящих капель. Сливаем воду, и летящих ставит кастрюлю на плиту. Тут такая жарища, что оставшаяся вода испаряется быстро. Пока мы лезем в инет смотреть на веский порох и свинца для магнума 12 калибра и стандарта 20 -го. Саша тут же распечатывает. Весов в доме нет. Придется пользоваться хозяйственными, которыми раньше Дарья Ивановна взвешивала всякие ингредиенты для тайн кулинарных изысков. Пока сохнет свинец, развешиваем 12 одинаковых кучек пороха, побольше и одну отдельно поменьше. Вставляем в гильзы капсюля, немного приходится повозиться со стрельной гильзой. Никаких специальных инструментов для приснаряжения у Сан нет, но голь на выдумку хитра. И капсюль успешно вбиваем, используя молоток и плоскогубцы, и обычный гвоздь. Дальше засыпаем порох по гильзам. Встает вопрос. Чем запыжевывать? Ну тут классика, конечно, газеты. Саша притаскивает какую-то из бесплатных с физиономией Шафутинского на первой полоске. Подмигивает. Это подобран для особо разрушительного воздействия. Сакральный смысл. Куски самой толстой звезды наши эстада рвут насмерть, как тысячи астероидов. Это да. Сверев, наверное, не так страшно в виде пыжей. Или там другие менее весомые звезды. Считай в килограммах, если. Со свинцом приходит повозиться. Капли не очень удобны для укладки. Потом корячимся с тем, чтобы из патрона все не высыпалось. Запыжевываем. Заминаем края гильзы. Но получается коряво. Некоторое время думаем, а не заклеить ли гильзу сверху. Но обходимся воском. Попутно Саша просит маму сшить из чего-нибудь попрочнее самопальный патронтаж. Чтоб повесить на гаубицу. Еще достает из ружейки жестяного шкафа пиротехнический сигнал охотника. И коробку с мартирками ракетками. В принципе это государственная сделанная ручка-стрелялка.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 Раньше 11 они готовы не будут. А так, милое дело. Спрашивает, пригодилось ли купленное? Напоминаю про собаку. Судя по всему, он мрачнеет. Я-то не собашник, забыл совсем. Что утром питомцы своих хозяев вытащит на улицу. А там уже их будут поджидать. Ну, хорошо ли вредка зомби. А мастив. Сейчас куча придурков. на покупала самых страшных собакевичей. Кто-то из чувств престижа. Кто-то по скорбности главы. И каковы будут эти зомбаки? Если живые-то они страшны, как смертный грех.